БЕЗ ПОЩАДЫ 19-летний лондонский студент Климент Пестон был умным и рассудительным молодым человеком. В столицу он перебрался в конце 1450-х годов, чтобы получить профессиональное образование, отучившись до этого в Кембридже. Он рос в неспокойное время, и состояние его семьи то увеличивалось, то уменьшалось, в зависимости от положения дел в английской политике и положение их патронов при королевском дворе. С юных лет Климент привык к резким поворотам колеса фортуны, но 23 января 1461 года в письме родным в провинцию он признался брату Джону, что пишет в спешке и не совсем спокоен. Хотя все последнее десятилетие на лондонских улицах было неспокойно, Зима 1460-61 года выдалась особенно тревожной. О поражении Йорка в битве при Уэйкфилде теперь знали по всей Англии. Но с его кончиной в королевство не вернулось благоденствие. На Западе разгневанный сын Йорка Эдуард, в свои 18 превратившийся в крепкого мужчину, ростом 6 футов 4 дюйма, примерно 1 метр 93 сантиметра, с нравом настоящего воина, собрал войско, чтобы сразиться с Джаспером Тюдором, единоутробным братом Генриха VI. В то же время граф Ворик продолжал держать Генриха в плену, чтобы предотвратить пусть даже гипотетически возможное возвращение привычного королевского правления. Но наибольшее беспокойство вызывала королева Маргарита на севере, которая оставалась на свободе и, воодушевленная победой своих союзников, как поговаривали, собиралась двинуться на юг, чтобы отомстить и захватить столицу. Витавшие повсюду слухи сливались в общий хор, и Климент Пестон пересказал кое-что из того, что слышал. Он написал о рыцарях знакомого их семьи, которым пришлось выбирать между пленом и смертью, о том, что симпатии лондонцев явно были на стороне юркистов, а не королевы. Он также поделился своими опасениями относительно того, что французским и шотландским наемникам, а также вассалам английских лордов Севера, которые составляли большую часть армии королевы, позволят грабить и захватывать в тех городах, через которые будут проходить войска. Ни один лондонец не желал бы себе такой участи. Климент советовал старшему брату собрать в восточной Англии пехоту и всадников и быть готовым к сражению, убедившись, что набранные солдаты одеты чисто и опрятно и не посрамят честь семьи. «Да хранит тебя Господь», — завершал письмо молодой человек, и в данном случае эти слова не были пустой любезностью. Англия находилась в состоянии гражданской войны. Сражения, которые шли с 1455 года, были единичными и нерегулярными вспышками насилия. Но теперь войска заняли всю Англию и Уэльс. В них входили наемники-иностранцы, подготовленные вассалы из дворян и мобилизованные арендаторы земель. 2 февраля 1461 года армия Эдуарда встретилась с силами Джаспера и Оуэна Тюдоров и Джеймса Батлера графа Уилшера при Мортимерс-Кросс, неподалеку от замка Вигмар, вблизи Валийской границы. Там, где проходила дорога из Лондона в Аберистуит. После этого дня авейной славой 18-летний Эдуард стал легендой. Крозе Руана, как его называли сторонники из юркистов, присоединились несколько стойких защитников земель его покойного отца в Уэльсе. Сэр Уолтер де Верё, Братья Герберты, сэр Уильям и Ричард Герберт из Раглана. Их враги получили солидное подкрепление, так как с собой Уилчер привел большие отряды бретонских и французских наемников и вассалов из своих ирландских владений. Но они быстро прошли расстояние от Пембрука через весь Уэльс и были измотаны. К тому же в лице Эдуарда они встретились с полководцем, который учился вдохновлять солдат на бой С поистине религиозным пылом Утром перед сражением зимнее небо было охвачено ослепительным и необъяснимым явлением. Над горизонтом одновременно поднималось три солнца, которые потом слились в одно пылающее светило. Сегодня это явление называют паргелей или Солнце с ушами. Оно вызвано преломлением солнечного света в кристалликах льда, парящих в атмосфере. В хронике Холла впервые проведена связь между этим событием и изображением золотого солнца на гербе Эдуарда. Но, возможно, такая трактовка ошибочна, и сияющее солнце было одним из королевских символов по меньшей мере со времен Ричарда II. Эдуард расценил это как божественное предзнаменование грядущей победы, и его войска, прорвав линию армии Уилчера и Тюдоров, стремительно разгромили неприятеля. Джаспер Тюдор и граф Уилчер бежали с поля боя. Но Оуэн Тюдор, которому было около 60 лет, сэр Джон Трокмартон и семеро других военачальников из армии Ланкастеров попали в плен. Их отвезли в находившийся неподалеку город Херефорд, где на рыночной площади соорудили плаху. По свидетельству современника, Оуэн Тюдор ожидал, что враги проявят к нему снисхождение, Хотя с его стороны это было невероятно наивно, ведь с ужасающей резни в битве при Уэйкфилде прошло всего 6 недель. Вся еще остававшаяся в нем решимость покинула Тюдора, когда он увидел топоры плаху. Раздетый до алого бархатного дублета старик стоял перед собравшимися горожанами Херрифорда и молил о прощении и милости. Затем воротник его дублета грубо оторвали, а самого Тюдора подвели к палачу. Один хронист записал, что в своем последнем слове Оуэн Тюдор вспомнил о жене, принцессе Франции и королеве Англии, которая посчитала возможным выйти замуж за скромного Валица и родить от него детей. «Эта голова ляжет на колоду так же, как на колени королевы Екатерины», сказал он. Затем он вручил всецело свое сердце и разум Господу и смиренно принял смерть. Окровавленную голову Оуэна Тюдора насадили на крест на рыночной площади. Чуть позже свидетели видели женщину, возможно, любовницу Оуэна и мать его маленького, незаконно рожденного сына Дэвида Оуэна, которая омывала кровь с изуродованной головы, причесывала волосы казненного и поставила вокруг более сотни свечей. Если кто-то из толпы и обратил на это внимание, то счел женщину сумасшедшей. Но триумф юркистов после «Мортимерс Кросс» был так же краток, как «Сияние трех солнц», которое ему предшествовало. Джаспер Тюдор и Уилчер бежали и в конце концов нашли пристанище в Шотландии. Но у ланкастеров оставались еще силы. Пока Эдуард перегруппировывал армию под Херрифордом, Королева Маргарита собирала других своих союзников — герцогов Сомерсета и Эксетера, графов Нортумберленда и Шрусбери, внушительную группировку лордов Севера и вездесущего перебежчика из Кале Эндрю Тролопа. К 10 февраля эта безжалостная армия, состоявшая из закаленных в боях северян и наемников-иностранцев, мародерствуя и прокладывая себе путь огнем и мечом, добралась до Кембриджшира. 16 февраля они прорвали оборону Данстейбла в Бетфордшире. До Лондона было рукой подать, и Орик, отвечавший и за короля, и за власть в стране, был вынужден действовать. Ранее, в том же году, граф писал папе Пию II «Вашему святейшеству не стоит беспокоиться, услышав о том, что произошло в Англии» и о том, что некоторые мои родные пали в бою с врагами. С Божьей помощью и при поддержке короля, который прекрасно к нам расположен, все кончится благополучно». Письмо было отправлено 11 января. В этот же день Уорик также продиктовал письмо воинственному Франческо Сфорце, герцогу Миланскому. «Теперь пришло время испытать его решимость и веру в победу». Уорик вместе с многочисленным войском покинул Лондон. К нему присоединились Джон Моубрей, Джон Делаполь, герцог Саффолк, Уильям Фитсалон и граф Арандел, с товарищами, среди которых были его брат Джон Невил, дядя барон Фоконберг и казначей барон Бонвиль. После ухода войска лондонцев охватила тревога. Все ждали очередного сражения, о котором один современник написал так Невозможно избежать большого кровопролития, и кто бы ни победил, к большому сожалению, английская корона проиграет. Во второй раз за неполные 6 лет противоборствующие стороны встретились в городе Сент-Олбанс. Но если в 1455 году на улицах происходили отдельные стычки и бои, то в жирный вторник 17 февраля 1461 года Здесь развернулась полномасштабная война. С каждой стороны в сражении участвовали тысячи человек. До Миланского посла во Франции позже дошли слухи, что под командованием королевы и Сомерсета находилось по 30 тысяч человек. Эти цифры невероятно завышены, но, несомненно, две огромные армии вселяли ужас в сердца простых горожан сент толбанса Абат- Джон Уитхемстед сделал запись о свирепости, богохульствах и тяге северян к разрушению. По его мнению, в любом вторжении южнее реки Трент они видели дарованную свыше возможность для грабежей и воровства. На самом деле армия севера представляла собой нечто гораздо большее, чем сборище мародеров. Как доказала битва при Уэйкфилде, Ее командование умело вести боевые действия и поддерживать дисциплину. Солдат объединяла личность Эдуарда, принца Уэльского. У каждого к одежде был приколот его знак черно-красная лента со струсиными перьями. Ворика и его людей ошарашило то, что около часа дня силы врага начали прибывать с Сент-Олбанс не с северо-востока, а с северо-запада. После ожесточенной схватки. Авангард юркистов был разгромлен, и под топот копыт, преследовавший их кавалерии, разбежался в разные стороны. Абат Уитхемстед писал о солдатах, которых жаждавшие мести враги окружили со всех сторон и пронзили копьями. Ланкастры преследовали юркистов примерно до шести вечера, когда зимние сумерки окончательно сгустились и продолжать погоню стало невозможно. Пока солдаты спасались бегством, сам Ворик и большинство его товарищей и военачальников также скрылись. На поле боя остался только один человек благородного происхождения. Пока вокруг бушевала битва, король Генрих VI сидел под деревом, смеялся и пел. Надзиратели короля, барон Бонвилл и сэр Томас Кириел, были схвачены и без промедления казнены по приказу королевы которая позволила восьмилетнему принцу произнести приговор. Генриха тем временем вернули семье. В очередной раз он, как тряпичная кукла, перешел из одних рук в другие. Аббат Уитхемстед встретился с королем в монастыре и умолял его выступить с возванием против мародерства. Как всегда, Генрих VI сделал то, что ему сказали. Его собственная армия не обратила на это никакого внимания и любимый Уитхэмстедом Сент-Толбенс погрузился во мрак насилия и грабежей. Как будто, по словам Абата его наводнили бешеные звери. Пока колесо фортуны бешено вращалось, и удача сопутствовала то одной стороне, то другой, отчаявшихся англичан заботило лишь спасение собственных жизней. После битвы при Сент-Толбенсе королева вознамерилась двинуться на Лондон. Город же решил дать ей отпор. Накануне своего приезда Маргарита послала в столицу гонцов с просьбой приготовить еду и все, что поможет солдатам восстановить силы. Мэр отреагировал на эти послания нервно, но благосклонно. Однако, когда подводы, груженные продовольствием, ехали по городу к воротам Криплгейт и дороги, ведущей на север, группа горожан перекрыла улицу. Городские простолюдины забрали припасы из телег и не пропускали их дальше, писал хронист. Они настояли на том, что городские власти должны послать к королеве делегацию с сообщением, что ее не впустят в город, пока наводящие ужас люди с Севера остаются в ее армии. Климент Пестон пересказал брату еще один прочно укоренившийся слух Все были уверены, что окажись Ланкастерская армия внутри городских стен Лондон, как и Сент Толбенс, будет разграблен и разорен. Маргарите ничего не оставалось, как снова вместе с мужем и сыном отправиться на север. Это отступление, а также решение лондонцев поддержать проигравших юркистов, а не победоносную королеву, в будущем обернется катастрофой. Тем временем Уорик, сбежавший из Сент- Толбенса сумел встретиться с Эдуардом, графом Марчем. В конце месяца они объединились силы в Коцволдсе и приняли дерзкое решение. Ворик упустил Генриха VI, а значит и гарантию легитимности юркистов. Но по акту согласия между Генрихом и покойным Ричардом, герцогом Йоркским, теперь наследником престола был Марч. И так как солдаты, верные Генриху VI, убили Йорка в битве при Уэйкфилде, Марч мог настаивать на законности своего статуса, упирая на то, что соглашение было нарушено. Ему больше не нужно было ждать смерти Генриха, чтобы претендовать на корону, которая, как считали Йорки, принадлежала им по праву крови. Он мог получить ее на совершенно законных основаниях. Однако все это оставалось теорией. В четверг, 26 февраля, граф Марч в сопровождении Ворика. И их знатных союзников, приехал в Лондон. Шли первые дни Великого Поста, но если верить хронистам, несколько предвзятым, горожане радостно их приветствовали. О прибытии в столицу Уорика сочинялись стихи и куплеты. В одном из них его отождествляли с изображением белой розы Йорков, которая была одной из эмблем и символов семьи. «Пройдемся же по новому винограднику», и повеселимся в саду в марте месяце в окружении трав и подле этой прекрасной белой розы, графа Марча. В воскресенье 1 марта брат Уорика Джон Невилл, епископ Эксетера и граф Англии, выступил с речью перед тысячами солдат и горожан, собравшихся за городскими стенами в Сент-Джон-Филдс. Невилл разъяснил свои претензии Генриху VI и спросил у толпы, Желают ли они, чтобы тот продолжал править? По словам хрониста, люди закричали «нет, нет», а когда их спросили «хотели бы они, чтобы граф Марч стал их королем», они сказали «да, да». На утро в понедельник Лондон был увешен листовками, в которых разъяснялись притязания Эдуарда на корону. Во вторник 3 марта в своей фамильной лондонской резиденции, замки Бейнард, Эдуард собрал совет, на котором горстка епископов и лордов согласились с его правом на престол. 4 марта в соборе святого Павла пропели гимн «Тебя, Бога хвалим». Снаружи у креста епископ Невилл выступил с политической проповедью, и Эдуард с процессией выехал из города и двинулся к Вестминстерскому дворцу. Там, в Вестминстер-Холле, на заседании канцлерского суда, традиционно ассоциировавшегося с высшей справедливостью и правосудием, которое вершил король, и, соответственно, с окончательным проявлением королевской воли в действии, он поклялся перед епископом Кентербери, канцлером Англии и лордами в том, что будет по правде и справедливости управлять страной и соблюдать законы отныне как истинный и подлинный король». Марч облачился в королевскую мантию и головной убор, заменявший корону, так как коронацию на некоторое время пришлось отложить. Затем в рамках церемонии Эдуард сел на королевскую скамью. Мраморное кресло в одном из двух высших судов Англии, которое символизировало личную власть монарха как судьи. И, наконец, он отправился в Вестминстерский собор, чтобы отблагодарить своего покровителя святого Эдуарда-исповедника. Впереди были помазания и коронация, но в глазах своих сторонников он уже был королем Эдуардом IV, истинным наследником английской и французской короны и правителем Ирландии. Пока Эдуард восседал на мраморном троне в Лондоне, ланкастеры отступали дальше на север. По мере продвижения партия королевы рассылала отчаянные приказы местным знатным семьям оказать им военную помощь. Одно такое письмо получил сэр Уильям Пламптон, 55-летний сторонник семьи Перси из Нортумберленда, богатый и влиятельный джентльмен, владевший землями и имениями в Йоркшире, Дербишире и Ноттингемшире. Это письмо было отправлено из Йорка 13 марта 1461 года. На нем стояла восковая печать Генриха VI. Послание гласило, «Наш величайший предатель, граф Марч, собрал множество буйных и склонных к смуте людей и призвал без пощады уничтожить всех наших верных вассалов и подданных их жен, детей и имущества. Сэр Уильям должен был собрать» всех, кого возможно будет вооружить, и явиться со всей возможной поспешностью, чтобы дать отпор преступным намерениям и стремлениям означенного изменника и не отступать. Верный подданный и старый солдат сэр Уильям не заставил себя долго ждать. Королева Маргарита с союзниками пыталась поднять на борьбу север Англии, а соратники Эдуарда области ниже по течению реки Трент. Они разослали указания шерифам более чем 30 южных графств и, проклиная того, кто именует себя Генрихом VI, призывали собрать всех готовых к обороне мужчин от 16 до 60 и как можно скорее прибыть с ними для службы королю. Сборы на войну были делом нешуточным, и для закованных в броню рыцарей, которые верхом бросались в самую гущу боя, и для тысяч лучников которые их прикрывали, и для легко вооруженных простых солдат, собираемых местными лордами. Доспехи, оружие и снаряжение были самыми разными, от баснословно дорогих, сделанных на заказ латных доспехов, которые носили богатейшие лорды и военачальники, до дубинок, клинков и палок у рядовых. Для того, чтобы одеться перед сражением, человеку ранга Пламптона требовалось несколько пар рук. В одной из рукописей XV века встречается описание того, как оруженосцам надлежало одевать тяжело вооруженного латника. Он носил не рубашку, а дублет из саржи на шелковой подкладке с прорезями для проветривания. Клиния из кольчуги должны быть вшиты в дублет под рукой. Эти чрезвычайно важные вставки защищали всадника от ударов мечом по уязвимым местам. Там, где коварное лезвие могло пробить соединение между щитками доспеха, повредить крупную артерию или задеть какой-либо жизненно важный орган. Поэтому шнур, соединявший броню с дублетом, был таким же прочным и долговечным, как тетива арбалета. Более плотная исподнее, включая лоскуты из шерстяной ткани, нашитые на колени, Чтобы избежать трения, было сплошь прошито жесткими петлями из шнура, на которые прикрепляли пластины из закаленного и отполированного металла. Листы металла покрывали тело от горла до пальцев ног, на голову надевали тяжелый шлем-забралом, креплением для личных знаков отличия и крошечной прорезью, через которую воин мог видеть весь ужас побоища конь рыцаря должен был быть так же хорошо защищен, как и всадник. Оружие помимо копья было длинным, тяжелым или острым, а иногда совмещало в себе все три свойства. Маленьким опасным кинжалом-ранделем в ближнем бою можно было пронзить сердце, глаз или голову противника, а мощный сорокадюймовый двуручный меч, с которым управлялись самые высокородные и искусные войны, мог существенно расширить радиус атаки. Возможно, самым смертоносным ручным оружием был полокс, который представлял собой прочная деревянная древка до 6 футов длиной, увенчанная тяжелым и остро наточенным изогнутым лезвием, с другой стороны от которого находился короткий, похожий на коготь клинок, а сверху — тонкая пика. При сильном ударе полокс мог пробить доспехи, разорвать плоть, и раздробить кости. Им можно было опрокинуть противника, а упавший латник был очень уязвим, так как из-за тяжелых доспехов ему было невероятно сложно подняться. Толстым клинком можно было отрубить конечности менее защищенным врагам или размажить череп рыцаря, который снял шлем, чтобы лучше видеть, сказать что-то или попить. В марте тысячи мужчин с подобным оружием собирались по всей Англии и за ее пределами. Они пребывали отовсюду, из Уэльса и Восточной Англии, Шотландии и Кента. Благодаря теплым отношениям ворика с заморскими лордами, в армию Эдуарда вошли отряды солдат, посланные герцогом Филиппом Бургунским. Над ними развивалось знамя Людовика, французского дофина и старшего сына Карла VII. Под флагом ланкастеров собралось гораздо больше представителей английской знати. Помимо герцогов Сомерсета и Эксетера, здесь были граф Нортумерленд, Уилшир, Девон, барон Риверс вместе с сыном Энтони Вудвиллом, сэр Эндрю Троллоп, произведенный королевой в рыцари после Второй битвы при Сент-Олбансе, и еще 12-13 Перв. Йоркistaк, к которым на ходу присоединялись новые солдаты, медленно двигались из Лондона на север, в сторону понта фракта. Согласно подсчетам, сделано много позже казначеями, к концу марта армия юркистов насчитывала 48 660 человек. На этот раз заведомо завышенная численность армии отчасти выглядит достоверно. В ланкастерских войсках было около 60 тысяч солдат. Даже делая скидку на то, что цифры в то время сильно завышали, обе армии были огромными. Первое столкновение произошло в субботу 28 марта у Ферри Бриджа в Йоркшире, там, где великая северная дорога пересекает реку Эр, всего в паре миль к северу-западу от Понте-Фракта. Ланкастерцы разбили лагерь неподалеку от деревни Таутон или, возможно, Тэткастер в 9 милях на другом берегу реки. Когда разведка донесла, что лидеры юркистов Джон Герцог Сафолк и барон фицволтер, занялись восстановлением разрушенного моста, ланкастерцы выслали против них отряд легкой кавалерии под командованием барона Клиффорда. Завязалась жестокая схватка, в которой Фитц Уолтер был убит. Когда Эдуард IV отправил из основной армии подкрепление к мосту, ланкастерцы отступили, но угодили в ловушку. Эдуард также приказал барону Фоконбергу вместе с небольшим отрядом переправиться через реку в трех милях выше по течению от Феррибриджа. Барон в сопровождении конных лучников выследил солдат Клиффорда и из засады в сумерках напал на них неподалеку от деревни Динтингдейл. Стоило Клиффорду снять с шеи щиток, чтобы выпить бокал вина, как горло ему пробила стрела. Барон умер мгновенно. Затем юркисты на месте расправились с остальными. Так началось великое противостояние за английскую корону. Ночью сильно похолодало, и на следующий день, вербное воскресенье, на рассвете было серо и промозгло. Йоркширский просторы сковал мороз. С наступлением утра пошел мокрый снег. Несмотря на это, обе армии заняли позиции в Таутоне и к девяти часам были готовы к бою. Они выстроились в две линии друг напротив друга, их разделяла только неглубокая канава. Вокруг завывала метель. Снег летел ланкастерцам в лицо. Сражаться предстояло на скользком поле и отчасти вслепую. Солдаты, дрожа от холода, притопывали на месте и ждали сигнала к началу боя. Те, кто мог что-то разглядеть, видели знамена, развивающиеся над войсками и означавшие, что к каждой из сторон присоединились десятки лордов. Геральдические изображения в синем, белом, красном и золотом цветах указывали на местоположение военачальников и командующих. Но знамя короля Англии развивалось только над армией юркистов. Эдуард IV лично присутствовал на поле. Маргарита и Генрих VI укрывались в тылу своей армии в Йорке, с нетерпением ожидая вестей об исходе битвы. В конце концов, прогремела команда начинать, и помимо мокрого снега, ветер обрушил на ланкастерцев смертельный буран и стрел, пущенных юркистскими лучниками барона Фоконберга. Противники также обменялись выстрелами. На вооружении солдат были ручные пушки — стрелявшие снарядами из сплава железа и свинца, больше дюйма в диаметре. Даже на ветру они, должно быть, производили ужасающий грохот, с которым то и дело сливались крики стрелков, когда оружие взрывалось у них в руках. Увидев, что ветер дует в лицо его солдатам, и не желая ждать, пока их перестреляют посреди бушующей метели, герцог Сомрсет отдал приказ наступать. Ланкастерцы спустились с холма и, столкнувшись с растянувшейся линией юркистов, вступили в затяжной и невероятно яростный бой, который потом признают самым кровавым сражением из когда-либо происходивших на английской земле. Воздух над побелевшей от снега холмистой равниной под Таутоном дрожал от ударов полоксов и мечей о доспехи и плоть, от криков раненых лошадей и умирающих воинов. На тела, от которых поднимался пар, падали все новые и новые солдаты. И те, кто оказывался сверху, соскальзывали с этих гор трупов вниз. Эдуард приказал не брать лордов в плен, а убивать их на месте. Но погибших было ужасающе много и среди аристократов, и среди простых людей. В ходе битвы фронты начали разворачиваться на 45 градусов. По сравнению с утром, когда линии войск располагались на оси восток-запад, днем они отклонились так, что ланкастерцы растянулись от северо-востока до юго запада и затопленный луг у глубокого ручья Кокбек оказался у них за спиной. Их правому флангу угрожали юркистские лучники, а левый в плотном окружении сражался у подножия холма, и в этот момент герцог Норфолк, присоединился к битве справа от основных сил юркистов. Ланкастерцев оттеснили на заболоченный луг, который быстро превратился в ужасающее озеро крови. Выбраться можно было только поднявшись на холм со стороны левого фланга, чтобы оттуда попытаться отступить к Таутону и Теткастеру. Это, однако, означало, что придется карабкаться по мокрой взрытой земле, подставив спину метели. Тех, кто пытался бежать, скосила юркистская кавалерия, которая во весь опор неслась по ровному полю, обрушивая на врагов удары и пронзая их копьями. Те, кто все-таки смог добраться до Таутона, снова оказались в ловушке. Перед битвой ланкастерцы разрушили деревянный мост вверх по течению Кокбека и теперь оказались заперты в дальнем углу поля боя. При приближении к кавалерии солдаты сбрасывали доспехи и пытались плыть в ледяной воде или перебираться на другой берег вброд. Они были измучены, изранены, наполовину обморожены и тонули десятками, пока ручей не заполнился телами погибших настолько, что их товарищи по этой переправе, которую позже назовут «Мостом мертвецов», смогли перебраться в безопасное место. Погибли тысячи солдат. И к середине дня позиции Ланкастерцев были разорваны, и их командиры обратились в бегство. Граф Уилчер, возможно, величайший трус своего поколения, до этого сбежал с поля боя под Сент-Олбансом, а затем под Мортимерс-Кросс. Бегство из Таутона стало третьим по счету, но в этот раз ему не повезло. Графу удалось добраться только до Ньюкасла, а там его схватили и обезглавили. Эндрю Троллоп и граф Нортумберленд погибли на поле боя. Герцогам Сомерсету и Эксетеру удалось спастись бегством. Граф Девон тоже бежал, но из-за тяжелого ранения смог добраться только до Йорка, где тоже был пойман и казнен. После бегства военачальников поражение обернулось полным разгромом армии. Следуя приказу Эдуарда, победители были безжалостны. На черепах, позже найденных на поле сражения, остались следы чудовищных травм. Лица были разбиты до кости. Головы разрублены напополам. Посреди лбов виднелись отверстия. Некоторые солдаты погибли от более чем 20 ранений в голову. Все это указывало на то, что впавшие в помешательство и жаждавшие крови солдаты устроили здесь варварскую резню. Некоторые из погибших были изувечены. У одних отрезали носы и уши, у других в попытке нажиться на мертвецах отрубили пальцы, чтобы снять кольца и украшения. Поле под Таутоном заслуженно прозвали «Кровавым лугом». 7 апреля 1462 года Невилл, епископ Эксетера, отправил письмо епископу Терама во Фландрию. В нем он рассказал о событиях последних полутора месяцев, в том числе о сражениях в Сент-Олбансе, Феребридже и Таутене. По его оценке, в трех битвах погибли по меньшей мере 28 тысяч человек. Эту же цифру в своем письме, отправленном в тот же день, приводит башам, епископ Солсбери. Увы, писал он, Мы народ, который жалеют даже французы. Действительно, в 1461 году многим наверняка казалось, что все беды, свалившиеся поколением раньше на Францию, когда армоньяки боролись с бургиньонами и вожделенную корону бросала из стороны в сторону, что привело к развалу страны, теперь постигли жителей Англии. Страной правила жестокость, север захлебывался в крови, и, что самое страшное, в королевстве теперь было два короля. Принятое королевой Маргариты решение вместе с Генрихом VI и принцем Эдуардом держаться во время сражения вдали от Таутона оказалось мудрым. Несмотря на то, что ланкастерцы потерпели сокрушительное поражение, королевский род не был уничтожен. Вместе с немногими уцелевшими союзниками, герцогами Сомерсетом и Эксетером, бароном Россом и судьей сэром Джоном Фортескью, Они отступили в Шотландию. Вскоре к ним присоединились другие преданные Ланкастером лорды, в частности Джаспер Тюдор, граф Пембрук. Однако они представляли собой лишь жалкое подобие двора. Их войска были разгромлены, средств не хватало, сами они были измотаны. Эдуард IV провел еще месяц на севере, подавляя сопротивление. А затем в мае с триумфом вернулся в Лондон для коронации дабы осветить свое вошествие на престол Божьим благословением. Теперь он претендовал на корону не только по праву крови, текущей в его жилах. Новый король подкрепил это право крови врагов, пролитой на поле брани. В ноябре 1461 года в Вестминстере на первом созванном им заседании парламента был издан акт, в котором юридически обосновывались доводы против правления Генриха VI и выдвигались аргументы в пользу воцарения Эдуарда. По факту парламент законодательно закрепил то, что уже было политической реальностью. Ведь еще в пятницу 26 июня Эдуард торжественно въехал в столицу, где его так долго поддерживали, и два дня спустя был коронован как 13-й король из династии плантагенетов и первый английский монарх из группировки юркистов.